Глава двадцать пятая. Алина. Замираю в страхе, кажется, даже не дышу. Из-за неудобной позы сразу же затекает все тело и заканчивается воздух. Ощущаю себя каким-то воришкой, которого едва не застали с поличным, и он прячется, чтобы остаться незамеченным. Вот только я не вор. Я пришла за своим. Но вовсе не могла представить, что эти двое застанут меня врасплох. Видимо, Лиза сказала мне правду. — Славик, вспомни, как мы были счастливы! — лепечет Света мелодичным голоском. — Кажется, помимо ее голоса я слышу звуки поцелуев. — Ведь все можно вернуть, стоит только захотеть! — Свет, договорились же, мы с тобой переспим в последний раз, а дальше пойдем каждой своей дорогой. Так что давай без вот этих многообещающих фраз. — Посредственно выдает слава. Я же от шока прикрываю рот ладонью. Сердце стучит в бешеном ритме. Кажется, что оно попросту не в состоянии выдержать такой нагрузки. Господи, эти двое серьезно? Будут заниматься любовью у меня под носом? От осознания этой мысли волосы на теле встают дыбом. Неприятный холодок пробегает по спине. Горло охватывает невидимая рука и душит, душит, душит с каждой секундой, увеличивая давление. Это все настолько мерзко и подло, что я несколько раз подряд себя щипаю, чтобы убедиться в том, что я не сплю. Нет, боже, это все происходит наяву. — Что, побежишь вымаливать прощение к своей пузатой? — язвит стерва с насмешкой. — Тебя это уже не будет касаться. И снова чмоки, шлепки, отрывистое дыхание. Эти звуки, подобно пулям, пробивают ребра, стремятся прямо в центр груди. В мое бедное сердце, которое не выдержало, оно умерло. Потому что то количество боли, которое я испытала за такой короткий промежуток времени, было смертельной дозой. Было бы интересно увидеть ее реакцию, если бы эта клуша узнала, что все то время, пока она носит под сердцем твоего ребенка, ты частенько наведывался ко мне в гости, — ехидно хихикает Светлана. И в этот момент я понимаю, что это точно предел. Я ведь живой человек, и у меня есть чувства. Но им плевать. Словно у меня сейчас на живую пытаются выдрать сердце из груди, а затем безжалостно бросить в утиль, чтобы не мешалось под ногами. Воздух заканчивается в легких, я начинаю кашлять. прикрывая рот ладонью, пытаясь заглушить собственные хрипы. То, что творят эти двое, настолько жестоко и бессердечно, что моя вера в любовь рухнула в один миг, словно карточный домик. Нет больше ничего, только пустота. «Света, хватит!» — рявкает на нее Слава. И тут я понимаю, что он прав. Больше не могу здесь находиться. Надо бежать отсюда. Тем более я во всем убедилась сполна. Теперь я приняла самое верное для себя решение больше никогда не верить Славе. Теперь остается только окончательно разрубить все наши связи и впредь ни за что на свете, чтобы не случилось не подпускать этого мерзавца к себе. Решительно отодвигают дверцу шкафа, купе в сторону. Затекшее тело не слушается, руки и ноги словно не мои. «Ты прав, Слава. Хватит. С меня...» Довольно. С холодной жестокостью проговариваю я в ответ, наблюдая за тем, как эти двое зависают в потрясении. У света широко открывается рот и выгибаются брови дугой. Глаза Славы едва не вываливаются из орбит, нервно дергается кадык. Особенно забавно поза, в которой они застыли, сразу же представляю фильм «Зачарованные», где одна из сестер умела останавливать время. Ощущение, будто бы в самом деле так и случилось. Уж слишком долго они не двигаются, что наводит на определенные мысли. А может быть, это я просто сошла с ума? Руки Славы, которые до недавнего момента лежали на талии Света, резко падают вниз. Словно ничего и не было. Он пытается застегнуть пуговицы от рубашки, будто бы сможет уверить меня в том, что я все не так поняла, заметает следы. Но я вижу разводы красной помады на его воротнике. Они ярко контрастируют на светло-серой ткани. — Алина, ты как здесь оказалась? Сбивчиво шепчет Слава, хлопая ресницами. Лицо Света принимает обычный вид, ядовитый и холодный. Челюсти смыкаются, взгляд пестрит ненавистью в мою сторону. Пряталась в шкафу, чтобы устроить вам сюрприз. Вырывается из меня, а следом и нервный смешок. Круто получилось, да? Не ожидали? Натягиваю на лицо фальшивую улыбку. В груди свербит так, что хочется не то, что плакать, а кричать. Нет, волком выть от боли и разочарования. Взгляд Света выдает ее злорадство. Кажется, что она рада, что так все вышло. Что я услышала то, что должна была услышать. Что Слава не раз мне изменял с ней. А я, как наивная дура, поверила в то, что между... Ними давно ничего нет. Как я могла быть такой слепой? Боже, это же очевидно, что если люди, живущие одной семьей в законном браке, однозначно имеют какие-то отношения... Кажется, что лишь сейчас мои глаза полностью раскрылись, а взгляд стал четким и ясным. — Алина, давай обойдемся без сарказма. Хмурится Слава, отходит от света на приличное расстояние. Та лишь молчит с интересом наблюдая за нашей ссорой. Взгляд победно сияет. Она наверняка ведь уверена, что теперь точно получит свое. А мне уже и плевать. Пусть делают, что хотят, лишь бы меня оставили в покое. Я так больше не могу. Предел уже давно наступил, а я будто бы продолжаю терпеть дальше. Чаша терпения уже не то что переполнена, с нее течет водопадом. Слава резко приближается ко мне, думая, что его объятия, как и обычно, смогут растопить мое сердце. Нет, оно покрылось плотной коркой льда. Больше он никак на меня не подействует. Он... Он противен настолько, что я брезгливо морщусь и отстраняюсь от него. Затем не выдерживаю и подхожу практически вплотную. Мерзавец снова порывается взять меня в захват... Снова наплести очередную ложь, навешать лапшу и дальше жить припеваючи на двух стульях. Заряжаю ему смачную пощечину, такую хлесткую, что даже Света невольно дергается и ошалило, смотрит на меня. Никогда, больше никогда не смей ко мне прикасаться.